Глава 15. Грайзол. Грайзол оказался не таким, как ожидала Лорна Ди, когда вступила в ряды Негилов. На роскоше она не рассчитывала. В конце концов от роскоши она сбежала. Но забытый тюремный комплекс в таком углу звёздной карты, что до неизведанных регионов рукой подать, это было что-то новенькое. Окружённый густым лесом объект оставался безопасным и конструктивно прочным, хотя со стен, сложенных из каменных блоков, слезла краска, а почти все зарешечённые окна были разбиты. Большинство крыльев комплекса так и стояли заперты, а в тех немногих, которые были заселены, бури заклеили стёкла или заделали дырки, чтобы не дуло. Большинство нигилов поселились в камерах двух главных блоков, крохотных клетушках, которые располагались в три этажа вокруг атриума. Ржавые мостики вели к крепким на вид лестницам. Кому-то такое жилище лишь навевало воспоминания о сроках заключения, которые все очень сильно старались забыть, хотя толстые дюростальные двери можно было открыть когда угодно. На площадках, которые Лорна сочла бывшими двориками для прогулок, появились палатки, а некоторые жили на своих кораблях, особенно гости из других ячеек, разбросанных по галактике. Ро твердо гнул свою линию. Нигилам требовались две вещи. Первое и главное — сидеть тихо. Хаос, который воцарился после великого бедствия, привлёк к ним массу внимания, что, собственно, и требовалось. Это была линия на песке, сигнал пробуждения для республики. Но реакция джедаев, в общем, такого не предвидел никто. Ро вставил на то, что так называемые хранители закона и порядка в галактике будут застигнуты в расплох тактикой негилов, что они не будут готовы к войне, что их мастерство притупилось за годы пребывания на вершине пищевой пирамиды. Реальность оказалась несколько иной. Дждаи показали себя более, чем достойными противниками, а население, то самое население, которому следовало бы бояться негилов, вместо этого ещё больше сплотилось вокруг джадаев и слушало проклятый сигнал, который транслировался с новенького маяка республики. У населения по-прежнему оставалась надежда. Поэтому Ро предложил на время воздержаться от набегов, внушить галактике ложное чувство спокойствия. Кто-то мог бы даже сказать, что он так распорядился. После битвы при Куре влияние Ро определённо возросло, так что нигилы не столько отступили, сколько залегли в засаде. Было сделано несколько налётов, так, по мелочи. А рэкет, которым добывали средства для шторма, незаметно продолжался, и ресурсы понемногу накапливались. Где-то шантаж, где-то деньги за крышу. Одной из молний Пена даже удалось угнать груз Редага, который принадлежал картелю наездник и Риков, исследовал Датисса, но ничего такого, что привлекло бы внимание, не предпринималось. Между тем, им требовалась новая база, цитадель, которая служила бы как убежищем, так и крепостью на тот случай, если станет совсем худо. Пена это предложил великий зал, возведённый отцом Ров в самом сердце внепространства, но едва ли это было бы практично. Великий зал был по сути плавучей платформой, ограждённой от космического вакуума силовым полем, из-за чего казалось, будто обедаешь среди звёзд. Впечатляющее сооружение, но оборонять его было невозможно. Это место было рассчитано на то, чтобы вселять трепет, а не выдерживать грядуйский штурм, который был лишь вопросом времени. Тюремный комплекс обнаружил зитар в Альпинии, которого Ро произвёл в хозяева бури после того, как буря Кассава феерично облажалась при Куре, сгинув вместе с самим Кассавом. Зит изначально был из бури Лорны, блестящий инженер, он дал не гилым ряд инноваций, от усовершенствованных двигателей троп до дроидов-добытчиков, благодаря которым дербанить корабли стало намного легче. Да, местечко было отстойным, но зато здесь было безопасно, а остальное Лорне было до лампочки. Подобно великому залу без троп этот планетоид было не найти. Конечно, без серьёзных недостатков тоже не обошлось. Лорна никогда не видела такого количества осадков. Дождь днём и ночью хлестал по изъеденным стенам комплекса. Пейнет ненавидел это место и старался проводить здесь как можно меньше времени. Это Лорну устраивало, хотя она предпочла бы иметь возможность следить за коллегой, особенно после того, как следом за Зетаром переселила в лагерь свою бурю. Зитару Лорна тоже не доверяла, но Лорна не доверяла вообще никому, так что в этом не было ничего необычного. Однако она с удовольствием полюбовалась рожей Пена, когда во время одного из своих редких визитов на Грайзольда Вутин ввалился в мастерскую, которую Лорна превратила в своё жилище. Он бросил взгляд на Зитару и презрительно оскалился. "Это шутка такая. Ты здесь видишь что-то смешное?" огрызнулся Зитар. Лорна видела, но не собиралась этого говорить ни тому, ни другому. Она старалась казаться как можно более бесстрастной и невозмутимой. Пен в развалочку приблизился к Зитару, упорно глядя в глаза бусинке и толпине. Обычно он возвышался над Зитаром, но теперь ситуация изменилась. "Я вижу недомерка, который что-то о себе возомнил", прорычал Пен. "Недомерка, который решил прыгнуть выше головы". Лорнэй сама улыбнулась, когда увидела, что сделал Зитар перед появлением Пэна. Крошечный талпинис ородил колоссальный механокостюм на пневматических ногах, благодаря которому он на голову с лишним возвышался над любым обитателем Грайзела. Сам Зит сидел в защитной камере, являвшей собой грудь механического гиганта. Дополняли эту внушительную картину огнемёты, встроенные в руки погрузчика, и гранатомёты, смонтированные над головой. И теперь впервые в жизни уже Зитару, хмылясь, глядел на Пенна сверху вниз. Странно, глумливо произнёс Зит. Насколько внушительно смотрелся его механокостюм, настолько же пискляво звучал голос. Я думал, мы все в одинаковых правах, трое хозяев бурь, равные во всём. Да ты что? Пенн не сдвинулся с места, когда Зитар с лязгом шагнул вперёд, пытаясь вынудить его отступить. Вылазь из этой штуки, и я тебе покажу, насколько мы равны. Зитар поджал губы и вкинул свою большую голову. Оти Пути, чувствуешь себя ущемлённым, бедный маленький довутинчик. Пэнс размаху ударил правой, но его огромный кулак был с лёгкостью перехвачен механа костюмом, который стиснул его стальной хваткой. Зитар сжал собственную руку, и костюм повторил жест благодаря сенсорам, провода которых шли от перчаток, надетых на коротенькие ручки толпини. «Раздался отвратительный хруст!» Пен зарычал. Свободная рука Давутина мгновенно метнулась к бластеру, висевшему у него на поясе. «Хватит!» Ни один из хозяев бурь на Лорну даже не взглянул, но ее голос возымел мгновенное действие. «Оба застыли, свирепо зыркая друг на друга». «Зитар, отпусти его! Пен, уймись!» Вот теперь Пен повернул голову и посмотрел на нее. «Кто это умер и сделал тебя глазом?» «Кто сделал тебя глупым?» Она устремила взор на Зитара. «Ссоритесь, будто новобранцы! Мы должны направлять шторм, особенно в отсутствии Ро!» Зитар первым пошел на попятный и отпустил кулак Пена. Ты права, конечно. Это было глупо с моей стороны. Извиняюсь. Да уж, глупее некуда, рявкнул Пэн, потирая ушибленные костяшки. И не думай, что меня одурачат твои глупые извинения. Зитар развёл руки меха на костюме, его круглое лицо расплылось в ухмылке. Просто пытаюсь быть выше этого. Пэн зарычал и шагнул вперёд, но Лорна встала у него на пути, не дав возобновить драку. Мне что, самой тебя остановить? Он прожёг её взглядом, лицо обдало его горячим дыханием. Лорна не произнесла ни звука. Пусть молчание говорит за неё. Всё это время она обдумывала варианты: удар головой, чтобы сломать его толстый нос, нож в брюхо между бронепластинами, спрятанными под рубашкой из авского шёлка, или точный удар коленом в промежность, если захочется унизить этого дуболома. В конечном итоге оказалось, что достаточно просто не отступать. Взгляд Пенно заметался между Лорной и Зитаром, и наконец, он, сдавшись, фыркнул и повернулся к ней спиной. Вот насколько он ей доверял, безмозглый дурак. Как легко было бы прожечь дыру между этими широченными плечами. Так в чём дело? проворчал Пенн, пытаясь совладать с ситуацией, которая стремительно выходила из-под его контроля. Зачем вы меня вызвали в эту вонючую дыру? А как ты думаешь, спросил Зитар. Ты напортачил, Пен, капитально напортачил. Пен сердито развернулся. Что ты сказал? Он говорит о Сайклоре, Пен, добавила Лорна. Услышав название планеты Довутин, помрачнел. Так и что? Зитар наигранно почесал свою шейную бородку. Механа костюм скопировал его движение, будто чокнутая марионетка. А, дай подумать. Потеряна целая туча. Сектор на ушах. Сенаты джедаев на связи день-деньской. Скажи мне, Пен, следует ли вызвать сюда того идиота, который командовал набегом? Как быши его там? Сарн Звездаляб? Звездалом? Зитар щёлкнул пальцами. Да, точно. Вот только мы не можем его вызвать, потому что он стал звёздной пылью, поэтому вызвали тебя, поскольку упомянутый идиот мёртв. Почему бы не заняться напрямую к его придурошным начальникам? Пен бросился было вперёд, но на сей раз Лорна упёрлась рукой в его грудь. Он остановился, поводя наздрями. Звезда лом не виноват. На верфях были джедаи. Джедаи, они везде, продолжил Зитар. "Чем ты думал, Пен?" Ро чётко сказал. Довутин воздел свои толстые руки. "Ро сказал то, Ро сказал всё. Ты сам себя слышишь? 5 минут в бурях, а уже не весть, что о себе возомнил". На этот раз Лорна не стала вмешиваться, когда он шагнул вперёд, наставив толстый палец в лицо Зитара. Мы с Лорной тут более-менее с самого начала. А ты кто такой? Всего на всего жестянчик, который высоко взлетел. Может, и следовало бы дать тебе поблажку, потому что тебе явно не в домёк, как тут делаются дела. Но сказать честно, я сыт по горло тем дрюком, который извергает твоя пасть. Здесь не Республика Зитар, а мы, не ожидай. Мы делаем, что хотим, и когда хотим, и никто нам не указ, даже Ро. Он мочит верхом на шторме, который раздуваем мы, наши бури, наши молнии. Да, благодаря ему у нас есть тропы, но мы уже переросли его. А если ему что-то не нравится, пусть слезает с бочки, чтобы там не блевели его бесхребетные лакеи, вроде тебя. Вот оно как. Лорна прекратила драку, но не разрядила ситуацию. Эти же три слова, произнесённые с другого конца комнаты, заставили всех замереть. Все три хозяина бури обернулись и посмотрели на фигуру, стоявшую в дверях. Длинный плащ, тяжёлая маска, холодная ярость. "Ром", буркнул Пен, просто в знак приветствия, не пытаясь ни оправдаться, ни взять слова обратно. "Пен, не возмутимы", ответил Рой и вошёл в комнату. Дверь за ним с шорохом закрылась. Рад тебя видеть на Грайзеле. На ходу глаз взялся за свою маску. Швы со свистом разгерметизировались. Он плавно снял шлем, явив взором гладкую серую кожу и пугающие глаза, которые, казалось, глядели в самую душу. Лорна обратила внимание, что он отпустил небольшую бородку. Это было что-то новое, хотя в глазах его читалось все то же самое. Разочарование, злость. Ро остановился перед Пеном и протянул шлем. Не вызывающе, а в ожидании. Пен старался держать голову высоко, но шлем принял, в мгновение ока превратившись в простого слугу. Престыженный Давутин отошел назад, давая Ро пройти. Глаз посмотрел на Лорну и Зитара, назвал их имена и остановился, одобрительно глядя на механокостюм толпини. «Ты самоусовершенствовался. Весьма впечатляет. Ты не находишь, Пен?» — спросил он, не глядя на Давутина. "М-м", пробурчал Пен. "Шикарно". "Твоя поездка?" спросила Лорна, не для того, чтобы переменить тему разговора, а чтобы продлить унижение Пена. Она была успешной сверх моих самых смелых ожиданий. "А Удидис, он хорошо тебе послужил?" Ронни ответил, лишь на мгновение всмотрелся в её лицо, после чего отступил от троих хозяев в бурь. Плащ развевался за его спиной. Как здесь дела? Как работа над тропа прыгунами? Идёт по плану, оживился зитар. Требуется испытание в полевых условиях, но оно будет, пообещал Рой и повернулся к Лорне. А другие ячейки? Залегли на дно согласно твоим указаниям. Рой остановился, как будто изучая звёздную карту, которую Лорна смонтировала вдоль дальней стены. Ах да, мои указания. Скажи мне, Пен Ты следовал моим указаниям. У нас же есть твёрдая стратегия, не правда ли? План, с которым согласились все. Зитар, Лорна, ты сам. Никаких крупных операций в обозримом будущем. Ничего такого, что привлечёт к нам внимание, ничего такого, что вызовет реакцию. Ты ведь придерживался этого курса, правда, Пэн? Выполнил свою часть уговора. Довутин шагнул вперёд, буравя взглядом спину Глаза. «Ро, послушай, нам надо поговорить, нам нужны...» Лорна не увидела, что сделал Ро. То ли что-то нажал на своей перчатке, то ли снял с пояса какое-то устройство. Просто вдруг раздался щелчок, и шлем в руках Пэна окутала энергия, которая с треском поползла по его рукам. Он повалился, как огромный дуб, дергаясь всем телом. Ро лишь повернулся и с равнодушным видом подошел к своему подчиненному, который бился в конвульсиях. Нужные перемены. Это ты собирался сказать, Пэн. Довутин был не в состоянии ответить. Циркулировавшая по телу энергия заставила его крепко стиснуть челюсти. Роу теперь стоял над ним, держа в руке пульт управления. Ты прав, конечно. Нам нужны перемены. Нужно положить конец лжи, которую исторгает твой род. Пэн глядел на него глазами, полными боли. Невероятно, но Давутин сумел прохрипеть сквозь стиснутые зубы: "Прекрати это! Прекратить! А ты прекратил налёты". Рони сорвался на крик. В этом не было необходимости. Его голос на фоне треской энергии звучал тихо и угрожающе. "Ты думал, что я не узнаю, что я не услышу? Ты напал на крупнейшую вервь среднего кольца. И что получил в результате?" уничтоженный корабль тучи и более 60 погибших негилов из бойцов твоей бури, которые участвовали в налёте, не выжил ни один. Ни один. Единственное, чего ты добился, поставил республику на уши. И это после всех наших тяжких трудов, после моих тяжких трудов, ты поставил под угрозу всё, потому что жадность мешает тебе видеть дальше собственного носа. Ро наклонился, глядя прямо в измученные глаза Пена. "Я знал, что пощадить тебя было ошибкой. Коссав бы послушался приказа, коссав поступил бы именно так, как ему велено. Надо было пожертвовать тобой, а не им". Лорна отчасти ожидала, что Ро плюнет на довутины, ожидала услышать, как зашипит слюна, стекая по ней электрзированной щеке Пена. Она чувствовала запах плоти, которая жарилась под действием шквала энергии. Все мышцы в теле хозяина бури скрутило узлом под его бронёй, но Ро, даже не оглянувшись, стремительно вышел из комнаты и оставил Пенна буквально запекаться в собственном соку. Лорна и Зитара соломлённо переглянулись. Что делать? Идти следом или помочь товарищу, который беспомощно корчился на полу? Впервые за многие месяцы Лорна не знала, как быть. Нана поклялась беспрекословно повиноваться Ро, выполнять его приказы до последней запятой, но это, косав, то был тактический ход, но это же просто припадок ярости и наказание непропорционально преступлению. По идее хозяева бурь пользовались автономией. Да, ПН пошёл против пожеланий Ро, но он не заслуживал смерти. Пока что. Лорна присела, держась на безопасном расстоянии от мерцающей энергии. Она не видела, как можно вырвать шлем из рук пена, не сгорев самой. Она посмотрела на Зитара. Выдерни у него шлем. Толпини не шевельнулся. Энергия ничего не сделает твоему механокостюму. А откуда ты знаешь? Он может умереть. Похоже, Рой этого и хочет. Угу, донёсся сдавленный голос. А долго ли ждать, когда наступит твой черёд? Оба посмотрели вниз. Это был Пен. Лицо его было напряжено, из налитых кровью зрачков казалось, вот-вот повалит пар, но он ещё не умер. Пен испустил звериный рёв, и его когти вонзились в шлем. Захрустел металл, полетели искры. Лорна отпрыгнула от Пен. Невероятно, невозможно! Смял шлем рокок консервную банку. Не таким уж он был беспомощным. Последним титаническим усилием Доутин разорвал шлем надвое. Молнии прекратились и Пенн был свободен. Хозяин бури выдохнул воздух, его мышцы содрогнулись в последний раз. Лорна бросилась к нему, чтобы помочь подняться, но гигант повернул голову с такой прытью, будто собирался ванзить зубы в её пальцы. Не прикасайся ко мне. Я хотел о тебе помочь. Что-то больно ты обо мне печёшься. Лорна шагнула назад, и Пен с трудом встал на ноги, по-прежнему сжимая в руках половинки разорванного шлема. Над его пересохшей кожей поднимался пар, а на лбу и щеках появились обширные ожоги. Он пошатнулся, и на этот раз, к удивлению Лорны, Зитар выбросил вперед механическую клешню и схватил гиганта за плечо, не дав рухнуть на пол. Пен не отстранился, но и благодарить тоже не стал. Он просто стоял, тяжело дыша. Плечи его были опущены, спина сгорблена. Первым заговорил Талпини, задав вопрос, которого следовало ожидать. Что он имел в виду насчёт жертвы? Пэна облизнул потрескавшиеся губы. А ты как думаешь? Зитар повернулся к Лорне. Та вздохнула. Смерть Кассава была тактическим ходом. Со стороны Ро молчание Лорны послужило ответом. Зитар вгляделся в лица обоих. Но целая буря Касава, они все погибли, Лорна, чтобы спасти шторм, чтобы спасти Ро. И ты знала? Довутин шагнул к Зитару, но на сей раз без угрозы, без бравады. Впервые со времени возвышения Зитара Пен смотрел на толпини как на равного. Не вини её, он покосился на Лорну. Я не виню, потому что дело не в нас, дело в нём. Мы мораем руки, мы рискуем своими жизнями и жизнями наших бурь, а он пожинает плоды. Плоды пожинает весь шторм, без особой уверенности возразил Зитар. Да неужто. Ты знаешь, как всё устроено. Да, добычу распределяют среди банды, но большая часть попадает наверх. К нам, напомнила ему Лорна. И кро? И за что же, что он вообще делает? «Он дает тропы!» «В самом деле?» Бросив остатки шлема Ро, Пен сунул руку в свою бронированную куртку и выудил голопроектор. «Надеюсь, не сломался», — пробурчал он, тыкая в кнопки негнущимися пальцами, которые еще не отошли после пытки. «Позволь», — Лорна протянула ладонь. Пен вручил ей устройство, посмотрев прямо в глаза. «Уверена, что хочешь это видеть?» Вместо ответа Лорна схватила проекторы и включила его. Появилось изображение Уди Диса. Лицо Талратая замерло посреди разговора. Глаза у него были расширенные, дурные, зрачки превратились в точки. Лорна оглянулась на своего коллегу. "Да он же в Австралии", сказал Пен, улетел как ястребок. "Я думала, он завязал". "Завязал", подтвердил Пен. Но расторчок всегда торчок, тем более когда бесплатная доза сама просится в руку. Зитар прищурился. Да, я угадаю. Вроде бы ктате из твоих молний разжелся партией ридагом. Лорна покачала головой. Всё вдруг встало на свои места. Наездник и Риков. Да включай уже, буркнул Пен. Она нажала на кнопку, и изображение ожило. Голос, воспроизводимый проектором, был металлическим, но разборчивым. «Тебе просто завидно!» — прокудахтал Уди Дис. Он не говорил, а пищал. Хорошо известный побочный эффект товара, который он имел глупость употребить. «Тебе ненавистен сам факт, что Ро выбрал меня!» «С какой стати мне завидовать?» — голос Пена. Приглядевшись, Лорна увидела его смутное отражение в остекленевших глазах Диса. «Потому что я бываю там, где ты никогда не был!» Дис ошалело взмахнул оперенной рукой, указав куда-то за пределы поля зрения. «На электровзоре! Я видел то, чего ты никогда не увидишь! Я знаю секреты Ро, знаю о нем все!» На записи Пэм издал глумливый смешок. «Бред! Чего это Ро станет делиться секретами с таким дерьмом, как ты?» «Потому что он мне доверяет». «Скорее жалеет». «Да? Тогда почему я знаю, откуда берутся тропы, а ты нет?» «Я ее видел!» «Ее?» Лорна повторила реакцию Пэна в голосаписи. Дис облизнул свой клюв, явно гордясь собой. «Да, ее! Женщину! Старую! Старше меня! Может, даже старше тебя! И оно все у нее вот здесь!» Талартай постучал по виску. «В голове! Она их просто придумывает! Видит вселенную по-настоящему! Она гениальна и принадлежит ему!» Пен протянул руку, отобрал у Лорны проекторы и выключил запись. Она не сопротивлялась, продолжая глядеть в пространство, где только что была голограмма Диса. "Женщина", сказал Зитар, сняв вопрос с языка Лорны. "Что за женщина?" Пен спрятал устройство обратно в свою куртку. "Старуха, ты сам слышал. Можно ли ему верить?" спросила Лорна. "Он был в край обдолбан и не вернулся из поездки" прибавил Зитар. «М-м-м», — сказал Пен. «Забавное совпадение. Но тут такое дело. С чего бы ему врать? Ро не желал нам показывать свою драгоценную базу данных. Может, именно поэтому? Может, он не хочет, чтобы мы узнали, что вся его империя построена на мозге одной древней карги?» Давутин посмотрел на обоих, изучая выражение лиц. «Вдумайтесь, эта женщина, кем бы она ни была, создает тропы, а Ро просто швыряет их нам будто объедки. Но что, если бы мы заполучили все блюдо, если бы мы могли обожраться до колик?» У Лорны пересохла во рту. Она давно ждала этого момента. Пен уже несколько месяцев хорохорился, как алдераанский павлин, и теперь она знала, почему. Что еще он нарыл? Но одно было ясно, что бы там Пенн не замыслил, они не готовы, точно никто к такому. Доутин подобрал остатки шлема Ро и зашагал к двери. "Ты куда?" окликнула Лорна, хотя ответ был очевиден. Пенн остановился возле двери и посмотрел через плечо. "Закончить дело, которое начал Ро. Пора нам забрать своё. Что скажешь, Лорна, как насчёт делить добычу на три части, а не на четыре?" По-моему, лучше не придумываешь.